Глава вторая. Часа через четыре энтузиазм подходил к концу. мила перетаскивала стремянку по залу, цепляла пушистые гирлянды к стеллажам. Грузчики, у которых получилось бы это быстрее, были заняты переносом товаров из одного отдела в другой. Высокому руководству для чего-то понадобилось менять местами товары в бакалейном отделе. Как это могло повлиять на выполнение плана, Милле было неведомо, видимо, так же, как и перестановка детского питания накануне. Подтаскивая стремянку к последнему в ряду стеллажу, Мила тяжело вздохнула и начала взбираться на высоту, держа в одной руке хвост гирлянды, а в другой степлер и скотч. — Людмила? — баритон звучал рядом, снизу. Мила внимательно посмотрела на мужчину у стремянки. Он был одет в дорогой костюм, казалось, не только его рубашка, но и его носки, и даже он сам только-только сошел с рекламного баннера лакшери-бренда и сиял, как начищенный пятак. «Людмила Владимировна?» – уточнил мужчина. «Подождите минуту, пожалуйста, я сейчас». Сразу стало ясно, что это не рядовой торговый представитель. Значит, разговаривать с ним с высоты стремянки неудобно, а пару слов беседы точно не займет. Люди подобного уровня не наведываются в поля из-за пустяковых вопросов. Однако украсить торговый зал было необходимо сейчас, до обеда. После ждали другие не менее великие дела. «Простите, а тут нет другой Людмилы?» — ошарашил представительный посетитель. — Нет, — растерянно посмотрев по сторонам, ответила Мила. — А я вас совсем не устраиваю, да? — для чего-то добавила она расстроенным голосом. — Ну, почему же? Устраиваете? — мягко ответил товарищ у изножья стремянки. Потом засунул руку в карман, достал телефон, небрежно провел по экрану. В то же время раздалась мелодия сотового Милы. Она, чертыхаясь, пытаясь удержать одной рукой гирлянду, степлер и скотч, полезла в карман и, не глядя, ответила. «Да?» «Значит, вы не врали». Мила услышала голос одновременно под стремянкой и в трубке телефона и тут же нажала отбой. «Руслан?» Мила внимательно посмотрела на мужчину. На мгновение успела пожалеть, что обладатель баритона был не ее формами. Приятно удивлен. «С чего бы мне врать?» Она равнодушно пожала плечами и продолжила крепить гирлянду. Жалко, конечно, но зал украсить надо. Куда обидней и неприятней будет остаться без премии накануне Нового года, а без обладателя приятного голоса и дорогого костюма прожить можно. Вам помочь? — раздалось снизу. — Если можно, подайте мне вон ту зелененькую пушистую гирлянду из банановой коробки. Мгновенно сориентировалась мило. — Эту? — Да. Работа двигалась дружно. Порядком уставшая Мила была бы рада помощи хоть Руслана, хоть доктора Айболита или бегемотика с больным животиком, которым себя ощущала последний час. Все-таки дырной кофе и сигарета – сомнительный завтрак. Руслан же помогал на удивление спора. «Хотите есть?» – спросила Мила Руслана, когда спустилась, наконец, со стремянки и встала рядом с Русланом. Он оказался изрядно выше, не пугающе но заметно. Милин нос упирался в галстук, к слову, люксового бренда. «Вы приглашаете меня на ужин?» Руслан заметно удивился. «Предлагаю поесть», — пришлось уточнить мили «Вы мне помогли. Самое малое, что я могу, отблагодарить вас селедкой под шубой и хорошей отбивной из нашей кулинарии». Мила сглотнула слюну. Что не говори, а ударные дозы кофеина явно не хватало до вечера, который стремительно приближался. Время обеда точно прошло, пока она прикрепляла гирлянды и развешивала шарики по залу. «Пожалуй, соглашусь», — ответил Руслан. Он смотрел немного насмешливо и с интересом. Мила не могла понять, какого рода этот интерес. Впрочем, все стало неважным, когда она бодро пробила на кассе не то ужин, не то обед, а может и завтрак, учитывая пресловутое кофе. И жестом пригласила Руслана пройти с ней в кабинет. Быстро пододвинула стул к своему столу, она поставила перед Русланом контейнер с едой, достала комплект одноразовых приборов, вилка, ложка, нож. «Эм...» услышала она растерянное, невнятное бормотание. — Руки где можно помыть? Руслан посмотрел по сторонам. Мила поставила перед ним пачку влажных антисептических салфеток и уже собиралась приступить к еде, как услышала очередное замечание. — Простите, Людмила, а тарелку хотя бы? Мужчина растерянно развел руками, смотря недоуменно на тару из кулинарии, которая, по сути, не отличалась от одноразовой посуды. — Вы такой зануда! Идея угостить нечаянного гостя уже не казалась верхом альтруизма. В конце концов, он помог совсем мало. Большую часть работы сделала Мила сама, без всякой помощи со стороны. «Неудивительно, что какая-то Людмила вас кинула». Мила протянула набор одноразовой посуды с тарелками. «Они даже запечатаны, так что все стерильно, как в больнице», добавила она, с трудом сдержав большее ехидство. «Спасибо». Руслан невозмутимо распечатал упаковку, Достал тарелку, уложил туда стейк, салат, взял вилку, нож и начал есть. «Вкусно!» — одобряюще кивнул он. «Раньше не пробовал ничего подобного. Оказалось вкусно». «Домашнее предпочитаете?» — из вежливости поинтересовалась Мила. «Да, люблю домашнее. Или хороший ресторан. А вы?» «А я что придется? Макдональдс, сосиски, кулинария. Что гвоздями не приколочено, в общем?» — махнула рукой Мила. «Никакой диеты?» Мила поймала на себе оценивающий, на этот расточно мужской, взгляд. «Диеты мне не хватало», — искренне фыркнула Мила. «Люблю поесть и поспать». В это время в дверь осторожно постучали. Через секунду в кабинет зашла девочка лет семи-восьми, шапки с помпоном. «Простите, пожалуйста», — извиняясь, прошептала девочка и начала раздеваться. Она деловито сняла шапку, куртку, штанишки комбинезона. Осталась в клетчатой юбке, белой блузочке с рюшами, В таких же белых колготках с вертикальным рядом крохотных бабочек по бокам. Иди ко мне. мило с наслаждением обняла дочку, замерла на мгновение. Как твои дела, малышка? Все хорошо. Малышка покосилась на Руслана, вывернулась из объятий. Не стану вам мешать, выучено проговорила она. Мам, там есть ежики, как вчера? Конечно, есть. Сходи пообедай. Помнишь, куда идти? Да, довольно пискнула девчушка перед тем, как выскочить за дверь. Дочка? — улыбаясь, спросил Руслан. — Да, Лиза. — Ну, вы в курсе? Мила вспомнила утренний разговор. — Выходит, в курсе. Мила доела стейк и салат. Демонстративно достав одноразовые чашки из новой нераспечатанной упаковки, налила в две кофе, поставила одну перед гостем. — На вкус так себе, — честно предупредила Мила, — зато бодрит. — Это главное, — благодушно согласился Руслан. Тихонечко зашла Лиза, почти на цепочках пробралась к столу. Придвинула стул, достала тетрадку в аккуратной обложке с наклейкой, ярко-оранжевым утенком. Начала заниматься своими делами, похоже, что уроками. Руслан смотрел на склонившуюся белокурую головку с косичками с синими бантиками на концах. Складывалось впечатление, что девочка здесь далеко не первый раз. Скорее всего, каждый день приходит после школы. Она изо всех сил старалась вести себя тихо. людмила или Мила Владимировна, как называли поминутно заскакивающие работники, свою начальницу. Казалось, забыла о присутствии нечаянного гостя. Она сосредоточенно смотрела в монитор, изредка стучала по клавиатуре и иногда отвечала на телефонные звонки. «Слушаю». Посчитав свое присутствие неуместным, Руслан попрощался и, под короткий кивок Милы, вышел из маленького кабинета. «Поехали домой, малышка», — сказала устала Мила. Поцеловала дочку, помогла ей собраться. Им предстоял долгий путь по пробкам, пути они должны выучить стихотворение к завтрашнему уроку чтения. Дома, когда Лиза уляжется спать, Мила хотела прочитать хотя бы пару глав начатой книжки. А если совсем повезет, посмотреть серию любимого сериала. Сезон начался давно, а она все откладывала и откладывала просмотр. Смелые на грани отчаяния планы, которым не суждено было осуществиться в очередной раз. В итоге, где-то в середине первой главы, ее разбудило сообщение в мессенджере. «Прошу прощения за беспокойство. Произошло недоразумение. Я ошибся на одну цифру. Просто совпадение». «Я рада, что все разрешилось». «Еще раз прошу прощения и спасибо за стейк». «Еще раз я рада, что все разрешилось». «Пожалуйста, за стейк и пожалуйста, Руслан. Сейчас ночь. Я бы хотела уснуть». Ответа мило не получила. В неясном раздражении взбила подушку и сладко уснула. Руслан же долго не мог заснуть. Он удивлялся совпадению. Вспоминал свое удивление, когда на месте Людмилы Владимировны оказалась худенькая, молоденькая девушка. Снизу была отлично видна оттопыренная круглая попка, хоть она и была прикрыта несуразной стеганой жилеткой отформенной одежды. Виднелась тонкая талия, когда Людмила поворачивалась лицом к Руслану, и приличный пушап, Темно русые волосы вились на кончиках. Закрывали лопатки, зеленые глаза смотрели немного насмешливо и настороженно, очень настороженно, даже слишком настороженно для молодого возраста людмила Владимировны. Через несколько дней Мила, выезжая с парковки торгового центра «Норд», где существовал супермаркет «Базилик», под ее чутким и не очень руководством, заметила нового знакомого — Руслана. Он шел рядом с высокой женщиной в дорогом пальто. После учтиво открыл ей пассажирскую дверь седана представительского класса. Совершенно точно это была жена или близкая подруга. Она интимно поглаживала Руслана палацкану пиджака под расстегнутой курткой. мило вздохнула, опечалившись столь незначительному обстоятельству в ее жизни, как присутствие женщины в жизни малознакомого ей Руслана. Она направилась по своим делам, решать куда более актуальные вопросы и задачи. такие как покупка подарков от Деда Мороза Лизе или попытка попасть на новогодний концерт в музыкальную школу, где дочка будет играть на флейте.